Глава ч е т в е р т Когда, наконец, наши учебные мучения закончились, мы все, накопившиеся за время полусна энергии, бросились на выход. Как его только взяли. В память о предках? недоумевала Дея, сидя в столовой и уминая внушительную порцию еды. Наверное, решили, что раз судьбой предначертано держать в Академию хоть кого-то из его рода, то пусть это будет он. От такого никакой угрозы. Не скажи, что-то в нем такое есть. Это вредность, врожденная, переданная по наследству, и уверенность в своей неотразимости. О да, все девчонки его. Ага, спят у его ног. У чьих ног? К нам подсел ведьмак и тут же с разбегу прервал наш разговор своим вопросом. м в а о ком?» «Об одном любопытном ведьмаке. О ком же еще?» Не смогла удержаться я и расплылась в улыбке. Себя я уверила, что это от радости, вызванной веселением Духохранителя из тела. «А что? Так и есть». «Ну что, ведьмочки?» «Библиотека вам книжек больше не подбрасывает?» Мы с д е е как по команде заозирались по сторонам, слегка втянув голову в плечи, на что Грегор тут же заметил. «Вот это реакция! Ну, молодец, библиотека! Такой дисциплины даже наш декан добиться не смог бы!» «Конечно, не смог!» — довольно заулыбалась Дея. «Не успел! Женился!» — засмеялась я. После половины дня, проведенного в сидячем и жутко скучающем положении, хотелось какого-то движения, но мои внутренние порывы быстро заглушил голос Фабиана. «Силия!» Решил, наверное, взять методом изнурения противника и его постоянного доставания. «О, Дэя, давай уже сделаем ему этот антидот и дело с концом!» Печально смотрела я на приближающегося оборотня. «А что за антидот? Это тот парень, который выкупил тебя с аукциона?» Завалил меня вопросами ведьмак. «Не меня выкупил, а мой вечер». На этой фразе Дея с Грегором как-то загадочно переглянулись, но нам пришлось здороваться с нежданным прибавлением на соседнем стуле. «Привет, Фабиан». «Нет, Фабиан». «Еще не сделали?» «Да, Фабиан, сделаем. Сегодня займемся. Спасибо. До свидания», — выпалила я, пытаясь побыстрее избавиться от оборотня. Фабиан обиженно поднял брови, поджал губы, перевел недовольный взгляд на ведьмака, потом почему-то посмотрел тому пониже груди, нахмурился и, резко выскочив из-за стола, быстренько удалился прочь из столовой. «Да ты смотри, закомплексовал парень!» — ухахатывалась Дея. «А в чем дело-то?» — не понимал ничего ведьмак. «Думаешь?» — я была не совсем уверена, что подруга правильно истолковала взгляд Фабиана. Но это не мешало мне улыбаться и наслаждаться зрелищем в виде закомплексованного лавеласа с нашим непосредственным участием. Да, точно говорю, у него подвиги в этом деле были решающим фактором, а тут мы все козыри отобрали, и м у и поставить на кон нечего. Ведьмы, я тут с вами. Я хочу напомнить, что ведьмаковское любопытство н е ч у т ь не уступает ведьминскому. Мы переглянулись и все-таки не решились ему рассказать о нашей затее с зельем, Зато не т е р я ю щ а я с я в таких ситуациях д е й к а быстро поняла, как получить из этого выгоду. А давай ты нам с одним антидотом поможешь, а мы тебе дадим возможность самому догадаться и потом посмеяться. Расплывчатые перспективы н у я согласен Что надо делать? заиграл бровями ведьмак. И его шоколадные глаза улыбнулись мне, отчего на душе становилось немного теплее. А может, это просто солнышко пригрело? «Ну как, у тебя есть варианты?» — наседали мы в который раз на глубоко задумавшегося ведьмака. «Мда, надо запомнить, что ссориться с вами чревато», покачал головой в раздумьях ведьмак и добавил. «Очень чревато!» «Правильно! Поэтому не ссорься, а помогай нам!» Подсовывала ему Дейка еще литературку из академической библиотеки. Ведьмак вздохнул, смотря на очередную порцию книжной радости, и сказал, «Да я даже предположить не могу, где такое антивещество искать!» Повернулся ко мне, чуть склонив голову в усмешке. Отчего прядь русых волос упала ему на лоб, придавая озорной вид, и сказал. «Вот если бы кто-то с хранилищем дружил...» «Э, нет, увольте!» Сразу выставила ручки перед собой, защищаясь от перспектив новых встреч с книжным хранилищем. «У меня до сих пор макушка болит». «Это она тебя уму-разуму учила?» Смеясь, потрепал он меня за макушку, чем, конечно, не испортил мой без того кудрявый взрыв на голове, но возмутиться я возмутилась из чувства ведьминского приличия. Да-да, и такое есть. «Ручки за грибучки при себе держи», — важно сказала я, а сама, отвернувшись в сторону, не удержалась от довольной улыбки, чем заслужила насмешливый взгляд подруги. «А может, она тебя еще слышит?» настаивал на своей идее Грегор, а я упорно не соглашалась, так как отбиваться от кучи книг мне совсем не хотелось, вот ни капельки. «Силь, но это же может быть выходом из положения», аккуратно заметила Дейка. «Если уж хранилище не знает, то придется пытать Бакстера за его импровизацию». «Эх...» Горестно вздохнула я, понимая разумность доводов, и пока не передумала, произнесла «Уважаемое книжное хранилище, добрый вечер!» И тишина в библиотеке. «Ну вот, видите, оно не на связи». Только было сказала я, как передо мной шлепнулся сборник сказок. «Чего тебе надо бы на старче?» Ребята покатились со смеху. «Мда, ничего не забыла библиотека. в с ё помнит. Или она по жизни с долей вредности?» «Надобно!» — пробормотала я, рассматривая цветную обложку. «Надобно мне антивещество от слюны волшебной летучей мыши!» Подумала и добавила. «Мужского пола!» На стол перед ведьмаком шлепнулся сборник анекдотов, и он перевел. Она смеется, видимо. Хм, по-своему, по-библиотечному. Мы все с нетерпением смотрели на потолок в ожидании чуда. Но чудо не спешило к нам. «И что, она поржала над нами, и все?» Тихо спросила Дэя на в с я к и е с л у ч а и пригнувшись. «Я уже боюсь что-либо говорить», прошептала я, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. А может, она подбирает соответствующее название, предположил ведьмак. Сомневаюсь, что хоть кто-то раз писал творение на эту тему. И тут на самый длинный стол в рядок стали сыпаться книги, формируя ровный строй из разноцветных обложек. Мы все чуть лбами не столкнулись, когда добежали до нашего ответа, а ведьмак заметил. Вот, я же говорил, а вы еще от меня ответа ждали. Хранилище и то с трудом справилось. Летучие мыши. Вид волшебный. Противоположность полов в природе. Процессы в организмах животных и продукты их жизнедеятельности. Рецепты. Редкие ингредиенты. Зелье варенья. Теория и практика. и маленькая брошюрка с рекламой абсолютно банальной спиртовки, которая стояла у нас в шкафчике, и на которой мы и сварили то самое зелье. Ребус решился. Нужна Ари. Кстати, я ее так и не видела. Где она? Спросила я, не забыв искренне поблагодарить библиотеку. Я сегодня только хотела об этом Бакстера спросить. но он играл в Дутика, и я отложила это до лучших времен. «А кто такая Арри? А Бакстер?» Переводил взгляд с меня на подругу ведьмак. «О, да ты еще всю нашу компанию не знаешь!» «Так, подождите, надо приготовиться!» Он в шутку достал из кармана амулет и навешал себе на шею и сказал. «Вот теперь я готов!» «Ты как на войну!» Засмеялась Дэя. я н е это я просто уже часть вашей компании видел». Смеясь, он снял их с себя и положил обратно в карман. «Так кто такие Бакстер и Арри?» «Мы тебе рассказывали, как в зелье попала слюна летучей мыши, нет?» спрашивала д е й к а «Тогда тебе столь важных персон надо увидеть своими глазами». «Тут слова бесполезны», — поддержала я подругу, и мы повели ведьмака знакомиться с грозой всех шкафов в Академии, а по совместительству — нашей головной болью — Бакстером. А там как раз про Ари и узнаем. На наш стук в дверцу логова Творца мышь не ответил. Мы переглянулись с Дейка в нерешительности. Все-таки вламываться к нему нам тоже не хотелось. Может, он перенервничал, и ему ночи сна мало было. «Вы к себе в шкаф стучите», — смотрел на нас круглыми глазами Грегора, явно подозревая у нас помутнение рассудка. «Там мышь живет», — пояснила ему Дейка, но по ведьмаку было видно, и яснее ему не стало. «Что у вас комнатой случилось?» В нее пробрался сумасшедший поэт, читал стишки на окне и на стенах ведьмак и лишь качал головой в удивление. Это мышь. Судя по недоверчивой улыбочке, он нам не поверил. Ну и пусть потом сам убедится. От сомнений он даже затылок почесал, а я пошла готовить чай. А что, может, нашей чайной церемонии и выманем мыши из шкафа? Дыка поняла мою затею с полувзгляда, ведь ни одно сборище в комнате за редким исключением не проходило без участия Бакстера, я быстренько достала три обычных чайных чашки и одну чашечку для куколок, которую мы приобрели специально для Бакстера. Правда, выбор тогда был небольшой, и она у него была белая в крупный цветочек. но он по этому поводу не особо переживал. Его самомнение вообще трудно поколебать хоть чем-то. Я сняла с пальца ведьмака мышинную чашечку, которую он с интересом рассматривал, и разлила ароматный напиток. Мы принялись за поедание печенюшек, стараясь особенно громко хрустеть и расхваливать мягкость теста булок, сладость начинки, и умопомрачительный аромат. Этого, конечно, чуткий слух и неугомонный характер Бакстера стерпеть не мог. Сначала высунулся его нос, потом глаз, один, потому что второй он прищуривал на свету. Ну а потом уже сам хозяин всех перечисленных достопримечательностей вылетел из шкафа и приземлился на стол, как раз напротив Грегора. «Привет, я Грегор», — протянул ведьмак указательный палец Бакстеру. «Я тебя видел на аукционе д е и Летучий гордец пренебрежительно посмотрел на протянутый палец и покосился на свою чашечку. «Бакстер, м ы ш так и не стал пожимать г р е г у палец. Это было ниже его мышиного достоинства и протопал по столу все еще в крайне обиженном состоянии». «Ты еще дуешься?» — решила узнать у него Дейка, и тот кивнул. «Тогда зачем на чаепитие пришел?» «Настоящий джентльмен никогда не пропускает светские рауты!» — важно заметил мышь, покосившись на ведьмака. «Даже если это изрядно помятый джентльмен!» Я покосилась на заспанную мордашку. «Бедненький! Видимо, много сил на стежки потратил!» «Даже заставлять стирать жалко стало». «Не, девчонки, вы меня точно обманули», — махнул рукой г р е к откидываясь на спинку стула и смотря прямо на летучего джентльмена. «Я не верю, что это все он написал». Ведьмак обвел взглядом т в о р е н и е Бакстера, а тот сразу же поставил ножки на ширину плеч, чашечку отодвинул, т кинул назад свои две волосинки и встал на защиту себя любимого. Перед тобой а в т о р собственной персоной Не а покачал головой г р е г чем жутко вывел мыши из себя. Да, это все я сочинил и написал я распалялся мышь стоя уже прямо перед носом ведьмака, а мы сдейка переглядывались в ожидании продолжения, «Готовы, если что, прийти на помощь и спасти нашего любимчика?» «Конечно же, речь идет об а к т р е А вы о ком подумали? Хотя иногда мышь в таком запале бывает, что ведьмаку может понадобиться помощь». «Не похоже», — все так же отрицательно качал головой Грег. «Глазки мыши с у з и л и с ь И он выпрямившись во весь м ы ш и н н ы й рост н а ч а л с и д и ш ь ты над чашкой чая, уверенный в себе, но ты еще не знаешь, что он таит в себе. Ты доверяешь ведьмам, а я б не доверял у них такое в нычках уж лучше б ты не знал они тебя напоют, отправят на поклон, а ты «Как кукла волен, киваешь в у н и с о м Ведьмак чуть не подавился чаем и, сглотнув, с подозрением заглянул в чашку, а потом перевел взгляд на нас. Бакстер победно улыбнулся и пошел допивать чай, забавно виляя попкой от осознания победы. Позволит ь себе подпрыгнуть от радости, как он делает обычно, при ведьмаке не мог. Он же солидный мужчинка. «Бакстер, а где Ари?» Пока ведьмак заново оценивал мыша, решили уточнить мы с Дейкой, за что заслужили недовольный взгляд стихоплёта. «Вон!» — показал он коготком на с т е ш о к в котором было написано, что она на з а д а н и и а дальше ты -то нам тоже в стишках расскажешь? Или нам самим догадываться?» «Не, на стишок меня больше не хватит», — грустно заметил мышь, вздохнув и отпив у глоточек чая. «Ведьмячина весь процесс регенерации вдохновения прервал». Грегор удивленно приподнял брови, но промолчал. «Наверное, ни одной мне было жалко замученного вдохновением поэта, поэтому я протянула ему печеньку, чтобы подкреплялся и набирался сил». «Она у своей мамочки!» Посмотрел он на Дею, и та подскочила со стула от удивления. «Что?» Чашка в ее руке пошатнулась, но драгоценный чаек не расплескался. А Бакстер невозмутимо продолжил. «Ты же в курсе, что там твой клон натворил?» «Крис же там был!» «Так вот, ее дед нанял и на задание отправил!» «А я, видите ли, не гожусь». «О, вот причина депрессии». «А что там проклона? Что я пропустила?» Дейка делала такие же круглые панические глаза, а потом одним залпом, допив чай, вылетела из комнаты со словами «Или я глухая, или от меня что-то скрывают». «Ха, глухая она». «Я же подслушивал, когда Крис за Гедеона отчитывал. Он тогда ясно все сказал, а она даже внимания не обратила. Вот разява!» Ведьмак заметно оживился, чувствуя, что запахло жареным, и подался вперед, опершись на локти. «Бакстер, ты просто обязан мне в с е в с ё рассказать!» з а г р о б а с т а л а я в р у ч к е мыша и умоляюще смотрела в его глазки. А тот пытался дожевывать печеньку, подталкивая ее одним коготком, как будто я не только на информацию покушалась, но и на эту самую печеньку. «Только сразу предупреждаю. От меня наглым образом скрывают половину информации», заявил Бакстер, когда расправился с печенькой. «Вот ни за что не поверю, что ты свой любопытный носик туда не сунул». Я подозрительно смотрела на мыша, с тоской поглядывающего на свою чашечку с чаем. «Надо горлышко смочить, а то так речь не льется», — протянул он лапку к цветастому керамическому творению. Я сама придвинула ему чашечку и с нетерпением ожидала рассказа. «Клона Дэи помнишь?» Отпив глоточек и со в з д о х о м отставив чашечку в сторону, спросил Бакстер. «Такое забудешь!» — фыркнула я от воспоминаний, а потом не выдержала и рассмеялась. Все-таки это было то еще зрелище. Так вот, по моим сводкам, мама Дея ошиблась и забрала с собой именно одного из клонов. «Ну что ты мне рассказываешь? Я же там была, знаю». Бакстер уже хотел было надуться, но я его прервала. И даже не думай обижаться. Продолжай. Ты бы на моем месте тоже не выдержал. Кивнув в ответ на мои слова, мышь продолжил. Тем вечером я совершенно случайно пролетал мимо ректорского окна. Ага, так я и поверила. Деканы собрались за огромным столом, ну, знаешь, для важных дел з а в е д е н н ы й и вместо того, чтобы тянуть, как у них обычно бывает, виски, и общаться, они то и дело вскакивали, тыкали пальцем в карту. «Но не томи! Дальше!» Больше всех слышно было Криса. Его рука все время что-то зачеркивала и добавляла заново, а магия чуть ли не искрила. «Сама понимаешь, мимо такого я пролететь не мог». Я кивнула, соглашаясь с его доводами, и метнула взгляд на ведьмака с интересом слушающего рассказ б а к с т р а Легкая улыбка гуляла на его губах, а в глазах горел огонек пробуждающегося любопытства. Заметив мой взгляд, он подмигнул, и я заинтересовалась крепостью моего чая. Пришлось подлить себе еще немного заварочки, иначе выдала бы себя с головой. «И что ты там узнал?» — спросила я у замолчавшего мыши. «Ничего. Как только я прошмыгнул в окно, был бессовестно пойман и телепортирован куда подальше». Губы Бакстера недовольно поджались, а его носик горестно опустился вниз, расстроенный шпионским провалом. «Тогда откуда ты знаешь, что там произошло?» «Да они мне такую загадку подкинули!» «Я потом все крылышки поистрепал, пока хоть что-то узнал». «А сколько пыли надышался!» Покачал головой Бакстер, недовольно кривя мордашку от неприятных воспоминаний. «Так что ты там узнал?» «Дея», тьфу, то есть ее клон, что-то смешал у них в логове, после чего саму копию и какого-то кота развеяла, а ее мамаша чуть с ума не сошла». Произошел выброс внутренней силы, отчего м о и к и на г р а н и ц ы з а ш к а л и л а А так как мы ближайшая академия, то сильнейших магов, как самых крайних, послали на выяснение. И что было-то? Что было, что было? к о в е н ведьм смерти на проверку нарвался. Там какие-то запрещенные растения нашли. Трясут их сейчас, не слабо так. «А р и т о что там делает?» «Как что? Наблюдающим оком работает. Я же не могу деду не доложить». «А почему не ты?» «Меня мамаша знает. Да и у Ари, если честно, опыта в этом деле побольше. Так сказать, по профилю пошла». Бакстер раскрыл крылышки и встряхнул головой. «Ладно, я полетел». «Подожди». Ты мне еще не все рассказал. Потом. Мне по делу надо. Вот уж деловой летучий мышь. Взмахнул крылышками и был таков, оставив меня гадать, что же это за профиль у Ари и где она его взяла. И если у нее профиль, то почему она с нами застряла? Непонятно. Мои мысли свернулись в клубок и как снежный ком покатились с горы. а всему причиной был мой стул, который поехал к Ведьмаку. Запоздало до меня дошло, что в комнате мы остались одни. Особенно остро я это почувствовала сейчас, когда была придвинута практически вплотную к г р е г у Бесплатная доставка? Я решила свести все к шутке. Мысли о Ковине, д э и Арре и еще сотня прочих мигом заменились на одну единственную — «А что ему от меня надо?» Взгляд невольно скользил по всем этим ведьмовским штучкам, которые разрешают носить с собой только старшим курсом. И под этим благовидным предлогом первокурсной зависти я немного побаловала себя рассматриванием тела. Но только капельку. Честно-честно. «Эй, последний раз, когда ты на меня так смотрела, ты ухитрилась освободить дух охранителя». Шутливо поднял бровь парень и улыбнулся. Мы теперь были почти рядом, и его близость приятно щекотала нервы. Игнорировать ее становилось все труднее и труднее. «Нет, и не надейся, больше я тебя щупать не буду, а то мало ли что там у тебя в загашнике», открестилась я от посягательств на очень привлекательные разноцветные капсулки на поясе. интересно «А что там? Они боевые? Для зелий или для заклинаний?» «Эх, как же тяжело, любопытно ведьме, удержать руки при себе!» «Но тот случай с духом научил бы даже самую неисправимую ведьму!» «Хватать всё подряд своими загребущими ручками я теперь не спешила!» «А жалко!» «А пойдём в город?» — предложил ведьмак. «Ты была в приюте у ведьмака!» «Хм, а может, есть приют ведьмы?» — с надеждой спросила я. Грек, рассмеявшись, отрицательно покачал головой. «Нет, н ну о не переживай. Это как для братьев, так и для сестер, если так можно выразиться. Пойдем, если тебе нравится моя амуниция, то там тебе тем более понравится». Последнее предположение было для меня аргументом весом в тонну. который определил мой положительный ответ сразу и бесповоротно. «Тогда идем. Дай мне пять минут, я приведу себя в порядок и отправимся. Надо только Дейку позвать». Я вскочила со стула и понеслась по комнате в поисках жутко необходимого. Женской сумочки и прочего. «Дейка с мужем. Не порть, подруги, вечер!» Тоже поднялся со стула Грегор и направился к двери. «Кстати, растрепушкой ты мне больше нравишься, так что не расчесывайся». Дверь хлопнула, а я потратила все пять минут на старательное вытягивание своих кудряшек. И даже магией их приправила, чтобы, стянутые заколкой, они держали тот вид, который я им придала. Но когда я надела платье и вышла за дверь, ведьмак усмехнулся, глядя на мою гладкую прическу, и щелкнул пальцами. Магия рассеялась, и на моей голове случился кудрявый взрыв. «Ах так! Я тоже так умею! Не один ты книжки из тайного хранилища почитываешь!» д «Ай!» — воскликнул Грек и прошелся руками по зеленому и р а к е з у плоду моих рук и ведьминского самолюбия, и усмехнулся. «Довольно!» Я важно кивнула, а он добавил, совсем не разозлившись. «Тогда пойдем?» Вот такие красивые и непоколебимые мы и пошли в заведение с загадочным названием «Приют ведьмака». «Хм, знаешь, я ожидала, как минимум, деревянную избу, веники и з т р а в по стенкам». официантов в балахонах, может быть, даже легкую дымку тлеющих ароматизаторов. Добирались мы сюда достаточно долго, но мое терпение окупилось с лихвой. Мне действительно понравилось это место. «А ты этого хотела? Тогда пошли в ближайшую таверну, там всего такого навалом». г р е г о р показал на входную дверь. Но мои ведьминские ножки отказывались даже шаг сделать в сторону выхода. Только вперед. Тут столько всего нужно потрогать и разглядеть. Первое, на что упал взгляд, были стеклянные столики. И все бы было вполне обычным, если бы ровно посередине столешниц не стояло по три ряда разноцветных колбочек, имитируя круговые мини-бары. «Ведьмы и ведьмаки, маги и магини, даже гномы и те тут были. Все добавляли в прозрачную голубоватую жидкость, которую приносили официанты, капельки из колбочек, смешивая свой собственный коктейль. Вот я бы точно первой красную эссенцию добавила, а потом желтую. Где наш столик?» В боевой готовности я схватила Грэга за руку и с самым решительным видом приготовилась в путь к заветному месту. Ведьма, к умилился моему рвению, с гордостью оглядел зал, потянул меня за столик поближе к стене и подозвал официанта. "Два стандарта ноль, пожалуйста", обратился он к молодому официанту, у которого весь пояс был увешан мешочками. "Интересно, а что там «О, да ты маньячка на все побрякушки, да?» Заметил мой интерес ведьмак и добавил. «Закончишь год на отлично, я тебе пояс ведьмы подарю». Дыхание сперло на минуту, как только представила себе заветный пояс. Но я тут же вернула себя с небес на землю. «Не подаришь, нельзя мне его еще носить». Печально вздохнула я, провожая взглядом пояс официанта. «Будешь в нем спать или в комнате перед зеркалом крутиться?» — предложил Грег. «Какой ты добрый! Обладать поясом и не иметь возможности его гордо носить! Разве ты не мечтал о нем?» «Мечтал. На третьем курсе заслужил. И для меня сделали исключение, позволили его носить». Я заново осмотрела ведьмака от макушки до пояса, потому что нижнюю часть тела скрывал а стол и заветные колбочки, и мой взор намертво приковался к ним. Пальчики пробежали по стеклянным поверхностям, глаза наслаждались оттенками бирюзы, охры, пурпура и индиго, алому пламени заката, а колбочки на самом верху стойки блестели искорками». Перед моим носом возник бокал с абсолютно прозрачной жидкостью. Я перевела взгляд на с о с е д е по столику. «А у них она голубоватая», — показала я на жидкость в бокале. «У них она алкогольная», — ответил Грегор. Провел рукой сверху вниз по стойке колбочек, раскрутил ее, превращая в калейдоскоп красок перед моими глазами, и начал рассказывать. Вот смотри, в нижнем ряду находятся красители и ароматизаторы. Средний ряд – эссенции растений со своими свойствами. О них ты можешь прочитать в меню, вот, на столе. А третий ряд – магические концентраты. С ними ты должна быть особенно аккуратна, внимательно читая все их эффекты и свойства. Они в том же меню, ближе к концу. Мне долго предлагать не надо. Я уже вовсю изучала меню, раздумывая над своим напитком. А ведьмак уверенными жестами уже смешивал себе напиток из второго ряда колбочек. н е е я не такая быстрая. Я хочу чего-нибудь особенного. Пусть он будет синего цвета с ароматом весеннего луга. Добавлю немного эссенции трав для укрепления ведьминских нервов. Двойной порции для подъема духа мне, пожалуй, хватит. Так, что там с магическими искорками? Хм, какое интригующее название. «Пламя сердца». Хотя а р м а г о д е ц тоже привлекает, но я не настолько рисковая. Спросить у г р е г а Нет, пожалуй, запах мне нравится. На вкус оценить не могу, зато цвет покоряет с первого взгляда. Решено. Добавляю. Капельку. Две, три. В меню не указано, сколько надо. А, пусть будет две. Капелька, блеснув на свету, поколебала водную гладь напитка в бокале, и мой коктейль забурлил. Блеск искорок приковывал взгляд. а водоворот, который образовался внутри сосуда, заставлял с затаённым дыханием наблюдать, что же будет дальше. Шипение. И вот вся эта катастрофа в стакане постепенно сошла на нет, затихая вместе с приглушающимся потрескиванием искр. От нетерпения увидеть, что же я получила в итоге, Я искусала уже всю губу, не обращая внимания на смешки со стороны ведьмака. Что у м н е эти смешки, когда тут первоначально синий напиток насытился до цвета индиго эссенциями, а потом закрутился в водовороте цвета массака, поражая темно-красными прожилками с синим отливом. А после небольшого взрыва в бокале стало радовать глаз т ю Чистым яхонтовым, завораживая переливами красного, фиолетового и темно-голубого. Я даже две капельки хотела добавить. Но теперь разрушать эту коктейльную и д и л и ю не было никакого желания. На мой взгляд, все было идеально. Ведьмак с интересом покосился на мой стакан и покачал головой. «Любишь ты экспериментировать!» «А кто не любит?» Пожала я плечами в ответ и подняла свой бокал, чтобы полюбоваться сквозь него на свет ярких ламп. «Красота!» — не удержалась я от восторженного возгласа. «Ведьма сама себя не похвалит, считай день в пропасть!» — посмеялся надо мной ведьмак, я в ответ только улыбнулась. «Ну а что?» — правду же сказал. «Ты какие эссенции добавила, Силия!» Разглядывая меню и попивая свой ярко-зеленый коктейль, спросил Грегор, а я не смогла удержаться и не спросить. «А ты сегодня решил не изменять своему стилю?» и показала на волосы и на бокал в его руках. «А что делать? Вынужден». Уголки губ поднялись вверх, а он отсалютовал мне своим коктейлем. «За тебя!» «Мой напиток так и манил меня». Моя внутренняя ведьмочка пинала меня в печенку и пыталась что-то донести до сознания. Но то ли почта в организме в тот день не работала, то ли у сознания был технический перерыв, кто знает. Опустошение бокала пошло сначала медленно, со смаком, а потом уже втянувшись во вкус, быстро, до последней капельки. Сладость закружилась в горле, заплясала в животе и ударила в сердце, заставив мои глаза буквально выпрыгнуть с привычного места и заметаться по приюту ведьмака. «Где мой приют? Где мое спасение? А почему он смеется, а не спасает меня, родимую?» В районе груди разгорелся пожар, и я, подпрыгнув на стуле, свалилась с него, когда увидела, как магические языки пламени прорываются сквозь одежду, и пляшут алыми сполохами прямо на моем теле. е г р е к паника захлестнула меня с головой. «Подуй!» — он поднял меня на ноги и показал в район моего сердца. «Просто п о д о й туда!» Первый выдох был судорожный и рваный, поэтому я собрала все свои ведьминские легкие, как наполнила их воздухом и как д у м а л а спасая свою ведьминскую шкурку. Что пламя, как порядочное, погасло, а я смогла вновь вздохнуть, уже более спокойно. Ну как, намешала себе как следует, усмехнулся ведьмак. Что это было? Мои глаза отказывались принимать какую-либо форму, кроме круглой. Хорошо хоть удалось посадить себя на стул, и то молодец. Пламя взяла Спросил он уже не смеясь, и я кивнула, а меню как следует почитала. «Там много написано было, в с ё читать замучаешься», — буркнула я. «Я бы тогда ночи выбирала. Там есть спокойные вещи, приятно расслабляющие организм и повышающие настроение магически. Но ты, видимо, как всегда, мимо скучных названий пошла к самым-самым». «Хорошо, хоть армагодец не взяла!» Я судорожно сглотнула и спросила, «А здесь кормят?» Ведьмак кивнул. «Нормально кормят? Без аргомедонцев?» Уже не скрывая улыбки, во все 32 зуба ведьмак подсел ко мне поближе и открыл меню, чтобы проконсультировать меня во избежание очередного промаха, а я смиренно сложила ручки. «Это ненадолго, правда?» — Ну и такое у меня бывает. — Ммм, а у них, оказывается, нормальная еда тоже есть. Я с аппетитом уплетала огромный кусок мяса под соусом, а Грек смотрел на все это дело с удивлением. Его порция была раза в два меньше моей. Но меня такими взглядами не проймешь. У меня растущий организм, а если у него нет, то пусть завидует молча. «Вот это аппетит!» — воскликнул ведьмак, насмотревшись, как кусочки мяса с легкостью пропадают в моем организме, и добавил, «Я поражен в самый желудок». «Вот, просила же завидовать молча». п р о б е ж а л а с глазами по его порции и спросила, «А ты всегда так мало ешь? Как выгодно!» После этой фразы кусок в горле Грегора встал колом. поэтому ему срочно потребовалось запить его. «А ты что думал? Делать в е д ь м и замечания по поводу размера порции? Да на чем сердечко-то будет работать, если не на нормальных порциях? У нас столько нервов, столько хлопот, и на все нужно море энергии, между прочим». «Выгодно для чего?» — аккуратно с п р о с и л он н у не для заклания же». «Тогда наоборот откармливают», — сказала я, чем заслужила внимательный взгляд шоколадных глаз. «О, а у них сладкое есть?» Цвет его глаз всегда навевал на мысли о моей страсти, шоколаде и прочих сладостях, поэтому я уже высматривала в меню десерты, только заверив ведьмака. «Не переживай, оплачивать счет будем по-модному, поровну». «Вот еще!» Воскликнул почему-то зло г р е к э т о ты со своей идеей будешь счет делить, а тут ручки свои можешь только к тарелочкам тянуть. Ясно?» Не поняла, это что за диктаторские замашки? Или я на больной мозоли потопталась? Я внимательно осматривала его постепенно расслабляющуюся фигуру и приняла для себя то решение, которое предпочитают все ленивые девушки. Подумаю об этом завтра, это так удобно, а завтра я скажу то же самое, хотя в е д ь м а г для меня пока загадка, но я с детства любила тайны, особенно их раскрывать.